Я не хочу причинять вам других огорчений, кроме тех, в которых вы сами повинны. Встречу со мной вы сами добивались. Он повернулся и, указывая на шлюпки, которые корсары спускали, встали и сказал, «Вы и ваши люди можете взять эти шлюпки, а мы сейчас пустим этот корабль ко дну. Вон берега острова Гаити. Вы доберетесь туда...» без особых затруднений. И заодно примите мой совет, сударь. Не гоняйтесь за мной. Думаю, что я приношу вам только несчастье. Уезжайте домой, в Испанию, до Нигель, и займитесь там ну, чем-нибудь, что вы знаете лучше, нежели морское дело». Побежденный адмирал молча и с ненавистью глядел на благо А затем, шатаясь, как пьяный, спустился по трапу,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 Вороненый Керасий, кажется, только сейчас заметил его светлость. «А какое вам дело, и кто вы такой, черт возьми?» — спросил он с заметным ирландским акцентом. Его светлость решил, что невежливость этого человека и отсутствие должного почтения к нему должны быть немедленно исправлены.